Глава 18. Или нового друга обретательная. Баг. От английского баг ошибка, игровая ошибка, неверная работа скрипта, NPC и так далее. Противный сигнал в голове заставляет меня очнуться, я на автомате выпиваю зелье восстановления и опять засыпаю, забыв перевести таймер еще на один час вперед. Мы валяемся после жаркого секса с Валдисом на кровати. Он приподнимается на локте и смотрит на меня влюбленным и счастливым взглядом. Столько лет уже вместе, а наши чувства становятся только сильнее и сильнее с каждым годом. Валдис наклоняется и шепчет мне прямо в губы: "Проснись". А я слышу, как плачет в радионяню наша дочь и открываю глаза. Плач видоизменяется, Голос уже не детский, а взрослый. Где-то недалеко от меня плачет на взрыт девушка. Да так горько подвывает, что мое сердце сжимается от сострадания. А затем перед моими глазами появляется сообщение. Внимание, у вас осталось 2% ХП. Я с ужасом перевожу взгляд на свою полоску жизни и вижу, что она практически прозрачная. Не мешкая, достаю из сумки бутылочку и выпиваю все 10 доз. Полоска медленно начинает восстанавливаться, а я выдыхаю с облегчением и откидываюсь обратно на ветви дерева. Господи, если бы не этот плач, я бы так и не проснулась. Я поднимаю свою руку и вижу, как она трясется. Адреналин немного спал, и усталость опять возвращается. Мне бы часов восемь поспать нормально, но в этом мире это будет очень затруднительно сделать. Вот вернусь домой, тогда я отосплюсь. И тут же девлюсь своим собственным мыслям. Ведь домом я назвала не свою квартиру в реальности, а мир духа смерти. Но я не успеваю толком развить эту мысль в своей голове, так как вижу, что полоска жизни полностью пополняется, а зелье прекращает свое действие. И системе похоже совершенно не важно, сколько доз я выпила, хоть сотню, хоть тысячу, хоть одну, оно все равно прекращает свое действие. Тоскливо выдохнув, я осторожно встаю на ноги и, обратившись в тень, медленно слетаю с дерева. Ага, вот кто спас мне жизнь. У дерева сидит, судя по голосу, эта девушка, и это игрок. Впервые за все это время вижу живого человека. Даже становится немного непривычно. И вообще, давно я с живыми людьми не общалась. Она одета в черный балахон с капюшоном, необъятных размеров, скрывающий не только очертания ее фигуры, но и полностью голову с лицом. Девушка уткнулась в свои колени и настолько горько и самозабвенно плачет, полностью отдавшись во власть собственных эмоций, что даже мне хочется подойти, обнять и пожалеть несчастную. Но помня о своих свойствах счета, я наоборот решаю отойти от нее подальше и заодно посмотреть статы. Итак, передо мной сидит человек-мистик. Хм, впервые слышу о подобном классе, а уровень у нее всего лишь тридцатый. Имя у девушки почему-то скрыто. И интересно. на всякий случай я обратно превращаюсь, чтобы не пугать бедняжку, и сажусь подальше от нее, откинувшись спиной на дерево. Прерывать девушку немного поздно, а то неизвестно, что она предпримет, находясь в таком эмоциональном состоянии. Хотя по идее, мне бы не тут сидеть, а в город, сломя голову нестись. Но я почему-то чувствую себя обязанной. Ведь незнакомка, хоть и не понимая этого, но спасла мне жизнь. Да и чисто по-человечески жаль девчонку. Я сама вот так несколько часов назад убивалась из-за предательства Арии. Правда, сейчас, когда прошло несколько часов, мне уже не так сильно хочется ей мстить. По крайней мере, надо будет сначала поговорить и спросить, зачем она предала меня уже во второй раз. И тут же злюсь на собственные мысли. Отец всегда мне говорил, что я слишком мягкотелая пока мысленно рассуждаю о том, как встречусь с Арией, а я не сомневаюсь уже, что встречусь с ней раз пока еще жива, то понимаю, что моя неожиданная спасительница ведет себя слишком тихо. И, кинув на нее взгляд, в ответ получаю подозрительный и прищуренный. Девушка, подняв голову от своих колен и скинув капюшон, сидит и смотрит на меня своими огромными эльфийскими глазами, а ее острые ушки забавно подрагивают от напряжения. Хм, странно. А Вовстатах у нее написано, что она человек. Полукровка, что ли? Но она ведь игрок. Как она полукровкой может быть? Или это от ее загадочного класса как-то зависит? Привет. Осторожно здороваюсь я и сразу же предупреждаю. Не советую меня убивать. У меня щит, он поглотит любой урон, а тебя просто отправит на перерождение. Что? На перерождение? Вдруг в ужасе вскрикивает она, словно о чем то вспоминает, и подскочив на ноги, не обращая на меня больше никакого внимания, несется в сторону города. Я тоже решаю бежать за ней. И вот уже виднеется тракт, на котором продвигается несколько повозок. Девушка, как фурия, несется к нему, а затем резко затормозив и чертыхнувшись, кому-то свистит. И этот кто-то выскакивает прямо из воздуха, черной тенью. Спустя мгновение я вижу, как черная тень формируется в огромную лохматую собаку размером с пони. Девушка взбирается на нее и на скорости скачет к тракту. Я же, обратившись в тень и, кажется, уже поняв, куда именно она так торопится, лечу следом. И как так получилось, сама после не смогла бы себе это объяснить, но я умудряюсь врезаться в ее черную собаку, не успев притормозить и развив слишком высокую скорость. Однако вместо того, чтобы пролететь сквозь девушку и вылететь дальше, я почему-то умудряюсь задержаться внутри нее и увидеть все ее статы. Имя моей невольной спасительницы Оливия, и она черный маг и развивается по ветке Никроманд. Вот это да. А я собиралась Некроманта искать на другом материке. не иначе чем мне улыбнулась удача. Пока я продолжаю рыться в статистике девушки, И ее ручного питомца, чем-то напоминающим моего элементаля, потому что тоже соткан из магии некроса. Только он не только боец, но еще и ездовой. И у него есть зачатки интеллекта. Мы умудряемся проехать ворота, войти в город и даже привязать свою жизнь к кибелиску. Точнее, это Оливия привязывает свою жизнь к кебелиску. Мне же опять отказывают. Говоря о повторной ошибке, и заверяют, что через три дня информация обязательно дойдет до техподдержки. и они все непременно решат. Отойдя в сторонку от кибелиска, девушка слазится со своей ездовой собаки и садится на скамейку возле большого фонтана, занимающего добрую половину городской площади портового города. Ну, а я покидаю ее тело и, встав перед ней тенью, обращаюсь в свой обычный вид ангела тьмы. Оливия тут же напрягается, а ее глаза увеличиваются вдвое. Она какое-то время меня разглядывает с ног до головы, а затем с удивлением спрашивает: "Ты как умудрилась в город пройти? У тебя же репутация с эльфами минус сто». М, -м, -м, м криво улыбаюсь я, осматриваясь по сторонам. "Видимо, с твоей помощью. Ты сумасшедшая. Тебя же сейчас убьют". Шепчет она и тоже начинает осматриваться по сторонам в поисках непесий. Но на площади в этот момент пока только игроки. Тебе надо срочно уходить отсюда. Они же даже разговаривать с тобой не будут. Сразу стрелять начнут. Уйду, киваю я и тут же спрашиваю, чтобы не упустить некроманта. Мне нужна твоя помощь. Моя? Ее брови теряются под густой челкой. Ты уверена? Да, кроме тебя я тут больше магов, работающих с некросом, не вижу пожимаю я плечами. Поэтому только ты. Взгляд девушки вмиг становится хмурым и недовольным. "Я не занимаюсь черной магией", чеканит она. А я поспешно выставляю свои руки вперед и начинаю быстро тараторить. "Ты что? Мне не нужно, чтобы ты занималась черной магией. Мне нужно лишь вернуться домой, в мир духа смерти. Я нечаянно попала в блуждающий портал и вышла в этот мир. Но мне нельзя тут долго находиться. С каждой секундой я умираю". Пожалуйста, просто помоги мне найти выход в мир. Откуда ты черпаешь свою энергию? Ты же некромантка. Наверняка сможешь мне помочь. Оливия еще сильнее хмурится, скептически разглядывая меня из-под густой черной челки. А затем ее взгляд стекленеет, впрочем, думаю, как и мой, потому что у меня в голове звучат фанфары, а перед глазами появляется сообщение. Внимание, вы сформировали легендарный квест под названием Дорога в мир духа смерти. Данный квест поможет вам не только найти дорогу домой, но и открыть путь всем желающим жителям мира Центуриона в мир духа смерти. Они могут сменить расу и класс и пойти совсем иным путем, изучая новый, еще закрытый мир, а затем встать на его защиту, когда начнется великая битва. Чтобы запустить данный квест, вам необходимо сделать следующее: Найдите помощника адепта тьмы и поручите ему эту миссию. Помогите найти ему союзников. Минимум 200 адептов тьмы. Найдите храм духа смерти и восстановите его с помощью энергии адептов тьмы. Призовите духа смерти в мир центуриона, и он сам построит путь в свой мир. Желаем вам удачи. Охренеть. Слышу я испуганный голос моей новой знакомой. Это сообщение сейчас увидел весь игровой мир. Нам конец. Они не дадут нам этого сделать. Она смотрит на меня испуганными и в то же время блестящими от предвкушения глазами, а затем пытается схватить меня за руку, но я вовремя отшатываюсь от неё, помня свой не слишком удачный опыт. Надо бежать быстрее, поясняет она мне, и тут же оглядывается со страхом по сторонам. Ты можешь сделать так же? Как сделала раньше, чтобы пройти через ворота. Я заторможенно пожимаю плечами, все еще переваривая задание об открытии мира духа смерти, и его вызове сюда. Сейчас попробую. Выдохнув, превращаюсь в тень и на всей скорости врезаюсь в Оливию. Ого. Получилось, говорю я ей и слышу злое шипение в ответ. Тихо. Ни слова, пока не выберемся из города и не уберемся отсюда как можно дальше. Я затихаю. А Оливия вновь вскакивает на своего черного пса и на скорости несется к воротам. Хорошо, что тут все игроки такие заполошные, и никто на нас не обращает особого внимания. Город мы покидаем без проблем. Оливия не останавливается на тракте, и свернув в глубь леса, куда-то долго скачет. А я решаю временно не покидать ее тело, чтобы понять, куда она несется. Ощущения очень странные. Я как будто сама сижу на собаке и управляю ей. В прошлый раз я толком ничего не поняла, а вот сейчас уже больше осознаю, что способна на больше, И для интереса немного шевелю рукой Оливии. И тут же слышу приглушенный писк, кажется, я кое-кого очень сильно напугала своими действиями, и из-за этого мы начинаем терять управление. Спохватившись, цепляюсь руками Оливии за шерсть животного и мысленно отдаю ему команду стоять. Собака по имени Зарк меня безоговорочно слушается. Словно это не Оливия ее хозяйка, а я. Воу, круто. Еще одна плюшка? Несколько минут спустя. Ну что, согласна? задаю я вопрос своей новой знакомой, пока та отрешенно смотрит перед собой. Оливия кидает на меня обиженный взгляд из-под насупленных бровей и выпаливает: Поклянись, что больше никогда не посмеешь управлять моим телом. Я поднимаю голову вверх и шумно выдыхаю. Я же уже сказала, что случайно это сделала. Я же уже десять раз повторила, что больше без твоего ведома никогда не буду управлять твоим телом. Я опускаю голову и смотрю на девушку с усталостью. Давай уже лучше куда-нибудь двигаться будем. А? Ты же сама говорила, что нас теперь могут без проблем найти те же эльфы и не дать открыть новый мир. Какое-то время Оливия все еще сидит на земле и недовольно сопит, всем своим видом показывая мне, что ужасно обиделась. А затем, опустив голову, начинает еле слышно бормотать: "Это, наверное, не мне, надо задание принимать. Это, наверное, кому-то из главных в легионе. Я то кто такая? Никто ведь. Да и это же такая ответственность. А если у меня не получится? Я же всех подведу". Я слушаю ее невразумительные лепет и до меня медленно, но верно начинает доходить, насколько нерешительно и закомплексована моя новая знакомая. Да это же по меркам игрового мира невероятная удача будь я игроком и если бы мне предложил не нечто подобное да я бы зубами руками и ногами в него вцепилась М да покачав головой я вновь с шумом выдыхаю и усевшись рядом на землю в позе лотоса начинаю объяснять какие плюшки могут ждать девушку ведь мало того что ее наверняка наградит сам дух смерти то есть Бералдин, мечтающий многие годы выбраться из собственного мира Так у нее же еще и будет возможность изменить полностью своего игрового персонажа: класс, внешность, даже имя. Ведь в мире Центурион это сделать второй раз просто невозможно. Да, да, когда я начала больше узнавать об этой игре, которая умудрилась монополизировать абсолютно весь рынок RPG-игр, каким-то неизвестным образом распространив по виртуальной сети абсолютно любых устройств свой клиент как вирус и в первую очередь приглашающий тебя войти в этот игровой мир, я только лишь после уже запуская само устройство и его приложение я узнала не только плюсы этой игры, но и минусы. И если ты при первом входе в игру создаешь какого-то персонажа, то изменить его уже в процессе игры совершенно невозможно, как и удалить полностью, создав нового. Я еще тогда пыталась выяснить, как разработчики игры добились такого, что система узнает тебя при каждом входе, и обмануть ее совершенно невозможно. Хотя сейчас догадки уже стали приходить ко мне в голову, просто некогда об этом сесть и поразмышлять. А этой девчонке выпал такой шанс. Кстати, о том, что можно стать NPC, я узнала от самой системы. И именно мне постоянно предлагали поработать на благо мира Центурион. В сети я об этом нашла лишь очень краткие упоминания, но оказывается, это было не такой уж и новостью. Людей действительно вербовали на работу в игровой мир. Потому в моей больной головолочке и возник план помочь отцу с его банком, который, по его мнению, приносил ему нехилые дивиденды. Это благодаря тому, что люди как вводили, так и выводили очень много валюты из игрового мира. Да только вот толкового руководителя он найти не мог, да еще и расшириться хотел. Я, конечно, не все это Оливии рассказала, а лишь то, что касалось подарков от духа смерти и возможности изменить себя. Об остальном И Я даже не знаю, почему на все мое нутро противилось ей говорить о том, как я попала в мир Центуриона, и кто я такая на самом деле. Не знаю, какой такой внутренний тормоз не давал мне поделиться с ней своей проблемой. Хотя можно было бы, конечно, попросить ее связаться с отцом через секретный канал, но я не знаю, что меня останавливало. А может, даже кто? Но я не то, что сказать ей правду. Я даже думать о том, кем я на самом деле являюсь, при ней не могу, словно боюсь, что она подслушает мои мысли. Глупости, конечно, но все же в этом мире уже ничего не кажется глупостью. Мысленно встряхнувшись, я выжидательно смотрю на сгорбленную девушку. "Почему именно я?" опять спрашивает она, смотря на меня своими огромными глазищами. "Давай я отведу тебя в легион адептов тьмы, они тебе обязательно помогут". Последнюю фразу она договаривает шепотом, упустив взгляд и скривившись так, словно ей не только произносить, но даже думать противно о тех людях. У меня такое ощущение, что тебе и самой не нравится эта мысль. Что, кроме того легиона темных на этом континенте больше не существует? Приподнимаю я свою бровь, не скрывая иронии в голосе. Оливия с шумом выдыхает, и на ее лице вдруг появляется озарение. Есть. Есть, я знаю. Есть одиночки и одиночные группы. Я же слышала тот разговор в кабинете у...» Она резко осекается и опять кривится. Но затем, отбросив от себя все сомнения, вдруг вскакивает на ноги и возбужденно выкрикивает: "Я согласна! Я знаю, что делать и где искать две сотни союзников. И даже примерно знаю, кто может знать, где найти этот самый храм". Перед моими глазами появляется сообщение: "Внимание! Первая часть миссии "Дорога в мир духа смерти" выполнена. Вы нашли адепта тьмы, некроманта Оливию". И именно она поможет вам найти путь в мир духа смерти. Ой, мама, накрывает обеими руками свою голову Оливия. Опять на весь игровой мир. Да что ж за невезуха-то такая? Теперь все знают мое имя. Хорошо, что из легиона меня выперли, иначе главный сразу же нашел бы мое местоположение. Идёшька резко замолкает, а ее взгляд становится стеклянным. Минут пять она кривится, Что-то недовольно бурчит себе под нос, а затем шумом выдохнув и рубанув ладонью воздух, восклицает: "Да пошел ты на хрен, ублюдок. Без тебя справлюсь". Затем ее взгляд проясняется, а на ее лице я опять вижу наворачивающиеся слезы. "Эй, только сырость не надо разводить. И да, я тоже думаю, что этот ублюдок нам не нужен. Сами справимся", вымученно улыбаюсь я, стараюсь хоть немного приободрить Ник Почему-то ее слезы настолько сильно давят на мою психику, что мне и самой тоже хочется сесть прямо на землю рядышком вон с тем деревом, обняться с Оливией и зарыдать. А я этого позволить себе не могу, иначе просто не выживу и не смогу вернуть свою дочь. Кажется, мой неловкий спич действует на девушку благоприятно. И она, смахнув слезы с глаз, уверенно и решительно кивает мне и на всякий случай даже добавляет: "Справимся". А затем Оливия опять усаживается поудобнее на лесную подстилку и, судя по ее остекленевшему взгляду и сосредоточенному выражению лица, начинает писать кому-то сообщение. Уже через пять минут я вижу перед своими глазами сообщение. Пять адептов тьмы добавлены в члены союза по выполнению миссии Дорога в мир духа смерти. Для продолжения миссии осталось набрать минимум 195 союзников.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 старшими офицерами групп назначаются, заместителем командира легиона назначаются. Дальше я уже не успеваю уследить за надписями, они следуют с такой большой скоростью, что читать их все сил никаких не хватит. Да и надоело, если честно. все равно мне эти имена ни о чем не говорят. У меня надежда лишь на Оливию и ее сосредоточенную мордашку. И поэтому я просто сажусь рядом с ней, и с напряжением жду результатов ее переписки. И когда добавляется последний двухсотый союзник, я перед глазами вижу надпись. Внимание. Вторая часть миссии Дорога в мир духа смерти найти 200 союзников завершена. Теперь отправляйтесь на поиски храма духа смерти. Взгляд Оливии на пару мгновений становится ясным, и она, приподняв свою голову, ловит мой взгляд. Боюсь, из-за ссоры с командиром легиона адептов тьмы нам придется искать больше союзников. Эти сволочи собирают войска на границе Адавальских гор. Я приподнимаю вопросительно свою бровь, не совсем понимая, причём тут эти самые горы, а Оливия мне тут же поясняет. Именно там, на территории клана Рыцарского ордена, находится полуразрушенный храм духа смерти. Мой зам уже связался с ними. Они согласны предоставить нам возможность попасть на их территорию, но только в том случае, если мы добавим их в наш союз и посвятим быстренько всех в одекты тьмы. А если нет, то тогда нам придётся пробиваться с боем. А там, Оливия потрясённо выдыхает, более трех тысяч игроков собирается. И не только тёмные, но и светлые, и даже неписи подтянулись. В общем, капец. Прикрыв глаза, она качает рукой. Я ещё никогда не участвовала в настолько глобальной миссии, и у меня все поджилки трясутся. Оливия издаёт истеричный смешок, а я в ответ пожимаю плечами. И стараясь добавить как можно больше уверенных ноток в голос, с бодрой улыбкой отвечаю. Мы на правильном пути. Пусть эти рыцари тоже вступают в наш союз". Хорошо, серьезно кивает девушка, и ее взгляд вновь стекленеет. Еще через 30 минут наши ряды пополняются на добрых 2000 союзников. По словам Оливии, это и есть весь клан тех самых рыцарей, помогающих нам. А еще через десять минут у нас перед глазами появляется портал на территорию клана рыцарей по крайней мере так сказала Оливия тыкая пальцем в разноцветную воронку ты на сто процентов уверена на всякий случай я спрашиваю у нее уже в десятый раз Все еще не решаясь туда идти последний раз портал привел меня не в самый дружелюбный мир Им нет смысла нас обманывать пожав плечами девушка решает первый шагнуть в портал а мне ничего не остается, как превратившись в тень на всякий пожарный случай шагнуть вслед за ней. Выходим с Аливи из построенного для нас портала, и у меня перед глазами сразу же появляется надпись: Локация Адавальские горы, территория клана Темных рыцарей, замок Ририс. Шумно выдохнув, я осознаю, что все это время, пока проходило через портал, не дышало. Что ж, портал действительно вывел нас туда, куда надо. Оглядевшись по сторонам, я понимаю, что мы находимся вместе, месте, холл первого этажа огромного средневекового замка, и нас встречает целая делегация из рыцарей в латах. Здравствуйте, несравненные дамы. Мы рады приветствовать вас на нашей территории. Тут же кланяется передо мной и Оливией в очень необычной манере, словно мы попали в средние века, здоровенный мужик с усами, кончики которых подкручены вверх и аккуратно подстрижены бородой. Раса его человек, а именно головой — лорд Алин Вессекс. А рядом с ним я вижу еще несколько таких же шкафов подобных, и одетых в латы, только без шлемов, их они держат в руках персонажей. После поклона лорд уловит ладонь Оливии и поднеся её к губам, осторожно целует и проникновенно смотрит в глаза девушки, не отпуская ее руку. М да. Вот что значит, влиться в роль. Эти ребята серьезно ее отыгрывают, безо всяких шуточек. И лица такие, что прямо ух, будто настоящие средневековые рыцари. Оливия тут же краснеет, затем бледнеет и вновь краснеет, почему-то не решаясь забрать свою ладонь обратно. И видя ее заминку, потому что девушка явно не понимает, что ей делать дальше и смущена, я выступаю, точнее, вылетаю чуть вперед и вернув себе обратно образ ангела тьмы, с улыбкой на лице, говорил лорду: Мы очень рады с вами познакомиться, лорд Ален Вессекс. И видя, как Клорд отпускает ладонь моей новой знакомой и тянется уже к моей руке, Сразу же делаю шаг назад и поясняю свой маневр. Только сразу предупреждаю, что ко мне вам всем прикасаться очень опасно. На мне стоит щит, готовый в одно мгновение кого угодно отправить на перерождение, и я его никак не могу контролировать. Я вижу, как в глазах мужчины вспыхивает очень сильное любопытство, но усилием воли тот его подавляет. Искупа, улыбнувшись, просто кивает мне. Да, мы, вы верно устали с дороги, и я готов проводить вас в ваши покои, чтобы вы немного привели себя в порядок, пообедали. Лорд Ален. Я могу вас так называть. Опять выступаю я чуть вперед, потому как вижу, что Оливия что-то совсем растерялась, и уже кивает на предложение мужчины, смотря на него слегка расфокусированным и влюбленным взглядом. Для вас просто Ален. Широко улыбнувшись и показав все свои 32 идеально ровных зуба, отвечает мужчина. Впрочем, было бы странным, если бы его зубы выгребы линии не идеальными. Хорошо, Аллен, но у меня каждая секунда на счету, потому что полоска моей жизни с каждым мгновением в этом мире становится все меньше и меньше. Может быть, давайте уже перейдем к храму духа смерти и попытаемся его восстановить? «О, даже так меня никто не проинформировал о вашем состоянии. С удивлением смотрит на меня мужчина. Тогда, конечно, идемте, медлить нельзя. Простите, Алин, Оливия решается все таки подавить свое стеснение и подать голос. А где Изов? Он как раз на развалинах изучает их. С еще более широкой улыбкой отвечает лорд: "А теперь прошу, дамы, пройдемте, не будем медлить". И предлагает свой локоть Оливии. Кажется, девушка еще больше тушуется перед этим гигантом, но все же кладет свою маленькую ладонь на его могучее предплечье, облаченное в железные доспехи. Он ей понравился, что ли? Чего она так сильно краснеет? Ай, ладно, некогда об этом размышлять. Мы выходим из большущих дверей во внешний двор замка, и стоя на возвышенности, а именно на крыльце замка, я наблюдаю очередную очень странную картину. Народу в замке собралось очень много. И все они стоят на стенах и дерутся с игроками, пытающимися взять штурмом эти самые стены. "Это что?" хриплым голосом спрашивает Оливия. Я же в этот момент пораженно рассматриваю битву. Это всего лишь осада замка, хмыкает мужчина, да так, словно его это нисколько не волнует. "Но вы не переживайте, у нас все под контролем, особенно если мы поторопимся" потому что без вашей помощи Изов кажется не справляется. Ладно, выдыхаем мы обе с Аливией и идем вслед за рыцарями, взявшими нас под свою защиту. Первым делом мы подходим к кибелиску возрождения, и лорд Аллен предлагает нам привязать к нему свои души. Как обычно, у меня ничего не получается. О чем я и предупреждаю рыцаря. То есть, если вы погибнете, то не вернетесь в свой мир на перерождение. Уточняет лорд, пока я смотрю на то, как бьются на стенах игроки. Зрелище, мягко говоря, не для слабонервных. Нет, я бы, конечно, поучаствовала в подобной битве, если бы была на сто процентов уверена, как все вокруг, что смогу без проблем возродиться возле кибелиска, даже если лишусь головы и фонтан крови будет литься на моих противников. И вновь вступить в схватку. Но сейчас, сейчас у меня все поджилки трясутся, а еще немного подташнивает. И я не уверена, что если все эти люди решат одновременно на меня напасть, мой щит сможет выдержать столько урона. Нет, качаю я головой. Я умру навсегда. Впервые слышу о таком, потрясённо шепчет один из мужчин, что сопровождает нас в свите Алина. По дороге к развалинам храма нас встречает ещё один новый персонаж. Но «Ну, наконец-то, клыкасто улыбается тот самый Эзов, о котором спрашивала Оливия. Эзов парася по дампир, получеловек-полувампир. Уровень скрыт, потому что он у него очень высокий для игрока. Одет как и Оливия в черный балахон, высокий и худощавый. Не слишком симпатичный на лицо, с черными волосами, убранными в маленький хвостик на затылке. Похоже, что он специально сделал на своем лице несколько шрамов, и нос сломан. Необычное зрелище и это в игре, где все идеальны до зубного скрежета. Чистых вампиров на этом материке, как пояснила мне Оливия, нет, только вампиры. С Эзофом девушка никогда не была знакома лично. Его имя она узнала случайно, когда о нем обмолвился глава клана, из которого ее почему-то выгнали, как о своем враге. Вот она и решила обратиться к этому мужчине. Как она сказала, он был одиночкой. Однако, если бы ему захотелось, то смог бы без проблем собрать свой собственный клан и возглавить его. Потому что игроком он был легендарным и очень сильным. Все это Оливия кратко пояснила мне, пока мы ждали с ней открытия портала. О том, почему ее выгнали из клана, она так и не рассказала. Да и я видя, что эта тема ей сильно не нравится, не стала лезть к ней в душу. Эзов, в отличие от Алина, не собирается кланяться нам и разводить бессмысленные политесы. Сразу чувствуется, что мужчина чужд высшему обществу, отчего лорд хмурится и презрительно фыркает. О, а он, оказывается, сноб. Но тампир не замечает настроение лорда, подбегает к Оливии и подхватывает ее под руку с другой стороны, буквально отдёркивая девушку от рыцаря на себя и начинает ей что-то очень быстро нашептывать на ухо. Благодаря техническим возможностям игры, никто не слышит этих двоих, кроме меня почему-то. Оливии надо в срочном порядке решать вопрос с храмом. Замок очень скоро падет. Мне несколько минут назад пришло сообщение от моих соглядатаев, что к Агдавальским горам стягиваются не только все неписи, эльфы, но и люди. Люди, представляешь? Оказывается, у эльфов с людьми есть какой-то договор, по которому и те, и другие в определенных случаях обязаны давать им свои войска для поддержки. Так вот, открываются сотни порталов, из них вываливаются и неписи, и игроки со всего материка. А Это уже не пара тысяч, и даже не пара десятков тысяч. Это уже несколько миллионов игроков и неписей. Замку не выстоять под таким напором ни за что на свете. Вот это новости. Я торопела, смотрю на стены замка, на которых сейчас идет довольно ожесточенный бой. Ника, идем скорее, слышу я взволнованный голос Оливии и, повернув голову обратно, быстро следуя за ней и Эзофом. Поворачиваем за угол замка. Мы действительно видим самое настоящее развалины храма. Я понятия не имею, как мы будем его восстанавливать, недовольно бурчит Эзов. Может быть, вы нам, девушки, подскажете, что делать? Мы с Оливией замираем и какое-то время внимательно рассматриваем большую груду черных камней, лежащих под ногами. Лично у меня вообще никаких идей, кроме как нанять бригаду строителей, нет. Но это же игра. Значит, строителей тут точно нанимать не имеет смысла. Здесь явно что-то другое. Я поняла, вскрикивает моя помощница. Я вижу светящиеся обломки. Это обломки алтаря. Их надо вытащить отдельно от этой груды. Мы все, в том числе и рыцари, автоматически всматриваемся в один из камней, что взяла в руки Оливия, и уже несет подальше от обломков, на более чистое место. Но никакого отличия от других булыжников не замечаем. Ну что же вы застыли? Я одна не справлюсь топает ногой девушка и уже бежит к следующему обломку Мы ничего не видим, с сожалением говорит Аллен. Ага, похоже, что камни видишь только ты, Оливия, подтверждает Эзов. Я тоже ничего не вижу, развожу я руки в стороны. Давай так, Эзов останавливает пыхтящую девушку, которая пытается поднять уже более увесистый камень, и забирает у нее его из рук. Ты указываешь нам на камни, а мы их быстренько таскаем. Хорошо, сразу же соглашается девушка, и к нам подключаются все рыцари, сопровождающие Алина. Я тоже хочу помочь, но меня со снисходительной улыбкой на лице тесняют в сторону, и я решаю пока не мешать мужчинам и Оливии, которая быстро бегает по развалинам и указывает, какие камни собирать. Наблюдаю за девушкой и с улыбкой на лице замечаю, как она споро командует мужским составом. До этого все стеснялось, потушивалась, а теперь словно расцвела. Я бы такую командиршу с удовольствием на работу взяла менеджером среднего звена, и вполне возможно, что она у меня и до старшего менеджера дослужилась бы, если ее поддерживать. Видно, что она не умеет кокетничать и не стерва. но то, что управленец неплохой, так это точно, особенно когда в себе уверенно и не зажимается. Выдохнув, отошла подальше от разрушенного храма и уселась прямо на землю в ожидании. Сейчас от меня ничего не зависит. Я почему-то даже эти камни не вижу на которое указывает Оливия. Так что остается только сидеть и ждать. Ждать приходится долго. Я то и дело посматриваю на стены, где народу, как мне кажется, становится все больше и больше. Не хватает еще одного, слышу я раздраженный голос Оливии. Спустя несколько минут она подходит ко мне с мученическим выражением на лице. Мы уже все обыскали. Я мужчин даже заставила полностью разгрести всю кучу развалин, но всего одного обломка нет. Система говорит, что алтарь собран только на 99%. Лорд Алин, стоящий недалеко от нас со стеклянным взглядом и сосредоточенным выражением на лице, судя по всему, командующий сейчас битвой, на мгновение отвлекается, снимает со своего пальца кольцо и подходит к Оливии. Возможно, это он. Проверьте, говорит лорд, раздавливая свое кольцо прямо в руке и раскрывает ладонь перед девушкой. Он! счастливо выдыхает она вытает маленький камень и несется к отдельной куче камней, с виду совершенно ничем не отличающихся от остальных. Надеюсь, Оливия знает, что делает. Это кольцо я делал на заказ, поясняет лорд Аллен. Подумал, что будет символично взять один из камушков от разрушенного храма, и не прогадал. Статы у кольца были потрясающими. Правда, когда мой ювелир пытался брать остальные камни из этой груды, то повторения таких статов уже не было потому и оставили эту затею, а обломки я приказал никому не трогать и вообще к ним не приближаться. "Эх, хорошо, что оставили", бурчит один из рыцарей лорда. "А то сейчас пришлось бы бегать по всему миру, искать эти кольца, как в одной знаменитой сказке". Мужчины хмыкнули, а я еле сдержалась, чтобы не рассмеяться. Все же я как никак не эпись, и мне не полагается знать земных фэнтези историй. Последняя часть собрана Взгляд моей помощницы стекленеет и становится сосредоточенным. Она начинает водить руками вокруг груды камней, а затем громко кричит. Мне нужно много, очень много маны. Хватайтесь за меня все, кто тут есть. Минимум двести человек. И да, можно хвататься друг за друга. Первым не теряется Эзов и полностью обнимает девушку со спины, заставляя ту откинуться на свое тело. Я даже удивилась такому рвению мужчины. Аливия же на это никак не реагирует. Она слишком сосредоточена на своем деле. Моя помощь нужна? На всякий случай спрашиваю свою невольную помощницу. Но так отрицательно качает головой и вновь сосредотачивается на своей работе. Ну а дальше все уже действуют слажено. Благо, лорд Аллен умеет командовать, и именно он первым кладет свою ладонь на плечо Эзофа, с одной стороны, а с другой это делает один из его приближённых. Лорд быстрыми отрывистыми командами ставит свиту своих приближённых адъютантов, так гласит информация в их профилях рядом. Вся свита лорда 12 человек, становится вокруг Оливии. Мужчины кладут друг другу руки на плечи, остальные строят уже новый круг, вокруг маленького. По принципу один схватился, остальные держат его. И так постепенно вокруг маленького круга появляются новые и новые. Я отхожу в сторону, стараясь не мешаться под ногами. Мне опять остается только лишь ждать. Как только последний круг замыкается, в воздухе над алтарем появляется большая широкая полоска с надписью: "Восстановление алтаря духа смерти 1%". Началось. Слаженно выдыхают почти все участники действа. Впрочем, я от них тоже не отстаю и завороженно рассматриваю очень медленно заполняющуюся полоску. Слишком медленно, потому что в этот момент слышится такой грохот, Словно где-то рядом с нами произошел взрыв, а в воздухе, прямо в небе над замком появляется другая полоска под названием осада замка начата». И вот эта полоска заполняется гораздо стремительнее, чем наша. "Лорд Алин!" кричу я очень громко, чтобы мужчина меня услышал, и он тут же поворачивает голову на мой крик. "Что будет, когда эта полоска, я тыкаю в небо на надпись осада замка начата», заполнится полностью? Ворота будут снесены?" И в замок ворвутся воины-захватчики. Сразу же отвечает мне хмурый мужчина. Нам очень нужна помощь. Мы не справимся. Нужно больше людей для восстановления алтаря. Тут написано, что 200 это минимум, а максимум не обозначен. Причем, чем больше будет людей, тем быстрее алтарь напитается маной и восстановится. Подает голос Оливия. Я не могу снять своих людей со стен. Качает головой лорд Аллен. Сейчас они хоть как-то сдерживают осаду. А если уйдут, то система посчитает, будто замок не охраняется вовсе и сама отворит ворота. И что же нам тогда делать? Растерянно спрашиваю я своих помощников. Вариант Трка один — Седят сквозь зубы недовольный Эзов, который до этого вообще никак не участвовал в дискуссии, согласиться на союз с кланом Адепты Тьмы. Их лидер уже достал меня бомбить своими сообщениями в личку. А почему вы отказываетесь от их помощи? Они нас могут предать? спрашивает Алин. Нет, недовольно бурчит Оливия. Даже при всем желании, если вступят в наш союз, предать нас или переметнуться на другую сторону, у них не получится до конца исхода квеста. Максимум, что они смогут сделать, так это просто отойти в сторону и не вмешиваться. Тогда в чем же проблема? Давайте их добавлять в союз. Я открою им стационарный портал. Пусть помогают с вливанием маны. И Эзов, и Оливия недовольно сопят несколько мгновений, а затем почти одновременно выдыхают. «Черт с ними. Пусть будут. Девушка и мужчина резко поворачиваются и с удивлением смотрят друг на друга. Я на расстоянии невольно наблюдаю за сменяющимися эмоциями на их лицах. Сначала они оба хмурые, затем удивленные и в конечном итоге весёлые. Похоже, эти двое спелись и как минимум останутся друзьями. И через пару минут наш союз или уже коалиция из нескольких кланов и просто игроков пополняется аж на целых тысяч особей. И среди них я даже вижу целый клан, состоящий из неписей, диких орков. Невероятно. Похоже, что ни одна я удивлена. У всех здесь лица вытягиваются от удивления. Надо открыть портал, чтобы сюда переместились наши союзники, слышу я громкий голос Эзофа. Сейчас все сделаем, кивает ему лорд Аллен. Мне же опять остается лишь роль стороннего наблюдателя. Спустя еще примерно полчаса двор замка наполняется новыми действующими лицами, которые без лишних разговоров делятся на две части. Добрая половина встает на защиту замка, поднимаясь на стены, а вторая половина присоединяется к тем, кто вливает ману в алтарь. Полоска с надписью осада замка начата» сразу же замедляет свое заполнение, а наша полоска, наоборот, ускоряется.